Глава сорок В пятницу поздним рейсом прилетели Маргарита с мужем, мой будущий свекор и Ирина, но увиделись мы только в субботу утром, уже у Закса. Еще выходя из красиво украшенной машины, я заметила Лёшу с огромным букетом, Марину с Кириллом и с Игорем. Мои родители приехали следом за нами. Нервничала. Из машины выбралась с трудом. Живот рос не по дням, а по часам. Платье для торжества удалось найти не без труда. Светлое, но не белое. Высокая талия, лифт с глубоким вырезом. Живот, конечно, бросается в глаза. Тем более вес я набрала только животом и грудью, которая тоже заметно увеличилась. Со спины, думаю, не слишком заметно мое глубоко беременное положение. На ногах — удобные белые ботиночки. На плечах — роскошная светлая шубка — подарок будущего мужа на свадьбу. Прическу мне делала одна из лучших стилистов в городе. Макияж, все время мешая ей, прекрасный визажист. Глядя в зеркало, едва узнала себя в очаровательной нимфе. Вадим эту ночь тоже провел в гостинице. Со мной оставалась мама. А утром, едва получил отмашку, от будущей тещи, тут же примчался. «Вика!» — выдохнул он, осторожно беря мои ладошки в свои. «Ты потрясающе красивая!» «Так, молодой человек!» — рассердилась визажист. «Она еще не успела уйти!» Никаких поцелуев, вам ясно? В ЗАГСе осторожно губами коснётесь и всё. Ну вот смотрите, что вы наделали. Светлана, настоящий мастер своего дела, быстро подправила всё, что нарушил Вадим. Моё настроение скакнуло вверх. Образ был восстановлен, взгляд будущего мужа горел. А что ещё нужно невесте? Мама уехала с папой на такси. Нас с Вадимом ждала празднично украшенная машина с водителем, сесть в которую оказалось проще, нежели выбраться из нее. «Посоленка!» — ко мне торопливо подошла высокая, стройная женщина в великолепном платье рубинового цвета. «Маргарита!» — не удержалась от улыбки. «Рада с тобой познакомиться!» Не стала разводить политесов сестра Вадима. Первая прижала меня к себе, обнимая. «Ты очень красивая», — шепнула она. «Спасибо». Неожиданно пошел снег. Надо мной тут же раскрылся зонтик. Подняла голову в удивлении. Зон держал Лёша. «Поздравляю, Вика, Вадим», — сдержанно произнес он. «Подожди поздравлять. Рано еще. отмахнулся будущий муж а я поймала взгляд будущей свекрови. Не самый доброжелательный взгляд. Вадим тянул меня в ту сторону. «Папа, мама, знакомьтесь, Виктория», чуть нервно представил Вадим. Станислав протянул руку для пожатия мужчина в прекрасной форме. В волосах не грамма седины. «Дорогой строгий костюм поверх небрежно наброшено расстегнутое пальто внешнее сходство с вадимом определенно есть особенно во взгляде вика приняла протянутую руку станислав перевернул мою ладошку и притянул к губам едва коснулся потирая пальчики вадим девочка совсем замерзла обратился он к сыну хватит тут стоять идемте внутрь Так что от разговора с Ириной я оказалась на время избавлена. Но не могла не отметить ее вызывающего вида. Слишком оголенной груди, слишком белого платья, слишком яркого макияжа. Женщину легко можно было принять за невесту. Отмахнулась от непрошенных мыслей. «Сегодня мой день. Лучший мужчина в мире держит меня за руку». Вокруг самые родные и близкие. А Ирина? Ну что ж, пусть она будет той ложкой дёгтя, без которой не обходится ни одна бочка меда. Сама церемония прошла стандартно. Сказали свое, Да, обменялись кольцами. Их с Вадимом выбрали накануне. Поставили подписи в регистрационной книге. Потом был вальс. Гости расступились, предоставляя нам возможность покружиться. Пожалуй, этот момент свадьбы запомнился мне больше всего. В конце, когда музыка должна была уже вот-вот закончиться, муж без особых усилий подхватил меня на руки и вынес из зала. Не останавливаясь, спустился по широкой лестнице и вышел на улицу. Гости явно не ожидали такого маневра, а я была рада отсрочки. Это были наши минуты, только наши и ничьи больше. В машине целовались, наплевав на макияж, я чувствовала себя невероятно счастливой. Поздравления вместе с гостями ждали нас уже в ресторане. Несмотря на то, что. Приехали мы первыми, еще минут двадцать сидели в машине. Потом нас встречали хлебом, солью. Мама так захотела. А я не видела причин отказываться. Конечно же, Вадим отломил больше кусок каравая. Глаза мужчины сияли во время этого маленького конкурса. Признаешь меня главным?» Притягивая ближе, шепнул муж. «Признаю», — выдохнула ему в губы. Вадим снова подхватил меня на руки и поставил на пол уже внутри. Несмотря на малое количество гостей, зал был полностью наш. Красиво украшенный, с расставленными столиками на шестерых, большое место для желающих потанцевать. В небольшом отдалении артисты с живой музыкой. В ресторане все же оказалось чуть больше гостей, чем я думала. Папа Вадима родом из нашего города. Здесь остались многие родственники и друзья, которых он позвал на свадьбу сына. С ними еще только предстоит познакомиться. Да и мама, оказывается, позвала свою двоюродную сестру с мужем, моего дядю, папиного брата, тоже семьей и несколько подружек с работы. В череде поздравлений и веселых конкурсов, которые устраивал молодой мужчина Тамада, время пролетело незаметно. С Маргаритой и Григорием ее мужем общаться было, на удивление, легко. Честно говоря, я совсем не поняла, что не устраивает в нем Вадима. Со стороны кажется вполне порядочным мужчиной. Они сидели за одним столиком с нами. Они и Марина с Кириллом, либо так. Либо мне пришлось бы делить столик с родителями с обоих сторон. Но тогда, боюсь, я рисковала подавиться под взглядом Ирины. То и дело я ловила его на себе. «Где собираетесь жить?» Марина с Кириллом ушли танцевать, а к нам подсел Станислав Ардашев. «Пока здесь», — спокойно ответил Вадим. «А после родов посмотрим». «Виктория, у нас в Подмосковье большой дом. Места всем хватит. Там сейчас Ирина одна кукует. А вы тут в квартире собрались ютиться?» «Спасибо, Станислав Львович. Мы с Вадимом этот вопрос пока не обсуждали». Постаралась ответить обтекаемо. «Да и обсуждать тут нечего», — хлопнул свёкр по столу. «Пап, давай не сегодня». А шепотнов где? Поднял неудобную тему старший Ардашев. Удивлен, что Дениса здесь нет. Он не смог вырваться. Не смог вырваться на твою свадьбу? Что у вас произошло? Посерьезне мужчина. Станислав Львович. Пригласите меня на танец, мешалась я, уводя разговор в другую сторону. «С удовольствием, милая Виктория!» Старший Ордашев подал мне руку, дурашливо кривляясь, и повел в центр зала. Динамичная музыка тут же сменилась медленной композицией. Свекр с опаской положил ладонь мне на талию и плавно повел в танце. Что у Вадима с Денисом произошло? Все же решил выяснить мужчина. «Это из-за Вероники Шепетновой?» Да, из-за неё. Нет, ну а что мне нужно было отвечать? Правду рассказывать? Лукавишь, девочка. Проницательно хмыкнул Ардашев. Вадик с Денисом всю жизнь вместе. Такую дружбу разбивать нельзя. Ты же женщина, будущая мать. Должна проявить хитрость понимания. Я постараюсь, выдавила с трудом. Настроение оказалось испорчено. Ардашев-старший вернул меня за столик, и праздник плавно потек дальше. Около десяти Вадим предложил уехать, и я, не раздумывая, согласилась.